Глава 15. Обманка С навигатором в уни Роберт разобрался быстро. Красная точка, передвигаясь по трехмерному плану замка, привела мыслелед к глухой с виду черной стене, которая распахнулась в ответ на подсказанный браслетом слово ключ Дисциплина и впустила неустрашимый в детскую. Роберт сорвал с головы передатчик вылез из шара и зашагал из комнаты в комнату, мрачно поглядывая по сторонам. Подумаешь, игровая размером с шестой шлюз. Подумаешь, спортивный зал с кучей тренажеров. Подумаешь, громадный аквапарк с пальмами на песчаных островах со сложным переплетением водяных город. Все это он с радостью променял бы на тесный, обветшалый дом-мусоровоз». Добравшись, наконец, до спальни, Роберт рухнул на широченную кровать, изображающую зеленый лук. Его поймали в ловушку, из которой не было выхода. Если он снимет браслет и удерет к Джосси, его будут искать. И очень быстро наткнутся на дом. Если он не снимет браслет и навсегда останется в поместье, он чуть не взвыл, представив себе такое. Браслет на его запястье мелко завибрировал, раздался строгий голос. «Вызов, отец! Вызов, отец! Вызов, отец!» «Не туп!» Роберт саданул рукой с браслетом по шелковистой траве. Ему хотелось сорвать отцовский подарок и швырнуть его в стену, но вместо этого он медленно перевернулся на спину и прикоснулся к крутящемуся над браслетом объемному изображению глаза. Гарольд Сингер возник в двух шагах от кровати, огляделся по сторонам и сверху вниз посмотрел на Роберта. Роберт, лежа на спине, молча глядел на голограмму отца. — Вижу, ты не заблудился. — Хорошо. Гарольд Сингер кивнул и исчез, не прибавив больше ни слова. Роберт закрыл глаза. Но браслет тут же завибрировал снова. Прошу, доступ в помещение. Прошу, доступ в помещение. Прошу, доступ в помещение. Роберт не хотел никого видеть, но мерзкая тварь, вцепившаяся в его запястье, продолжала настырно верещать. Он на ощупь нашел вибрирующий кружок и дотронулся до него, лишь бы браслет заткнулся. Если это Андроид-убийца. Пусть попробует прорваться сквозь защиту охранника. — Отсыпаешься после ночной гулянки, Сингер? Роберт открыл глаза и сел. В дверях стоял долговязый парень, в котором Роберт не сразу узнал Януария. Сын архитектора не только сменил черный костюм на багровый, но и избавился от своих разноцветных волос. На его голом черепе от макушки до красных бровей светился рисунок из ярко-алых переплетенных языков пламени. И если тебе Джой был мастером по полиморфным домам, то его сыну, похоже, самому нравилось быть полиморфным. Отец велел зайти попрощаться. Януарий, поморщившись, плюхнулся на кровати рядом с Робертом. «Через пару часов улетаем. Крупный проект в системе «Даус». — Отличную штуку ты проделал с тортом. Отец подумывает устроить такой сюрпризик в одном из своих следующих проектов. С иллюзорным тортом, конечно. Хотя, по-моему, с настоящим было бы веселее. Куда ты потом подевался? Тебя искали везде и всюду, хотели скормить тебе остатки торта. Роберт молчал. — Что, песика поймали и посадили в кунуру? Роберт врезал кулаком. По ухмыляющимся тонким губам и тут же хотел стукнуть Януария в нос, но его занесенную руку перехватили твердые пальцы. «Спятил? Сам спятил! Сам песик! Я — лизардмен, детка! А мне плевать! Пусти!» Роберт перестал врываться, увидев, как разрыв на разбитой губе позеленел и перестал кровоточить. Спустя три секунды от не осталось и следа, только на подбородке темнела полоска засохшей крови. — Гены ящерицы, помнишь? — самодовольно сказал Януарий. Кажется, он был даже рад, что наконец-то может продемонстрировать свои хваленые гены в действии. — А это у тебя что такое? — он повернул руку Роберта, разглядывая у браслет Роберт принялся мрачно облизывать разбитые костяшки пальцев другой руки. — Клянусь высшим разумом! — Драксус! — воскликнул Януарий. — Настоящий! Где взял? — Отец подарил, — буркнул Роберт. Ему расхотелось бушевать и драться. После черно-красного зала он жил и двигался в каком-то оцепенении, словно под толщей мутной воды, где даже дышать было трудно, не говоря уж о том, чтобы размахивать кулаками. «Настоящий драксус!» восхищенно выдохнул Януарий. «Можно посмотреть поближе?» Роберт снял у него браслет и сунул ему, забыв об отцовском приказе носить браслет, не снимая. «Чтоб мне никогда больше не регенерировать!» вскричал сын Тиби Джои, рассматривая браслет со всех сторон, даже с изнанки. «Модель третьего выпуска!» «О, повезло тебе, Сингер!» «Ага!» «Я везучий», — убито согласился Роберт. «Вызов, тетя, вызов!» — забубнил, вибрируя у браслет Роберт выхватил его у лизардмена, быстро надел на руку и ответил на вызов. Возле кровати возникла тетя Люсильда. Она холодно огляделась по сторонам, но при виде януария удивленно приподняла брови и даже слегка улыбнулась перед тем, как исчезнуть. Видел, какой быстрый отклик? — Какая достоверная голограмма! — вскричал Януарий. — Драксус третьего выпуска! С ума сойти! Он вытер с подбородка засохшую кровь, искоса посмотрел на Роберта и вдруг толкнул его коленом в колено. — Слушай, давай меняться. Ты мне свой не браслет а я тебе. — Нет, я должен носить браслет, не снимая, и отвечать на все вызовы. — Ясно. — Песика посадили на цепо... — Шучу, шучу. А если так, я дам тебе копию Драксуса и в придачу что угодно из комнаты подарков. Копия немногим хуже твоего браслета, и я перекину в нее все твои контакты, настрою ее на твои идентификаторы. — Ну, глупо же носить настоящий Драксус только для того, чтобы отвечать на вызовы родственников. — Если тебе так нравится этот браслет, попроси у отца такой же, — предложил Роберт. «Да ты знаешь, сколько в галактике осталось третьих драксусов!» — возмутился Януарий. «Штук пять или даже меньше! Попроси!» Роберт встряхнулся. В окружающей его муте появился просвет, и он с надеждой взглянул на сына архитектора, который с такой же надеждой смотрел на него. «Ты правда хорошо разбираешься у в унибраслетах? «Мой юный друг...» — Януарий скрестил руки на груди со знакомым снисходительным видом. «Я коллекционирую у уни-браслеты с шести лет и разбираюсь в них не хуже, чем мой отец в полиморфных домах. А ты сможешь настроить браслет так, чтобы во время вызова меня видели не там, где я есть, а в каком-нибудь другом месте?» «Задачка для имбецилов!» — фыркнул «Януарий...» «Я обману твой визор на раз-два, тебе останется только запастись панорамами. В своем браслете я уже давно такое проделал, на всякий случай». «Какими панорамами? Зачем?» Януарий возвел глаза к голубому потолку, по которому плыли облачные барашки. Потом взял Роберта за руку и прикоснулся к золотистому шестиугольнику на его унибраслете. Из браслета взмыл радужный шарик, похожий на крошечный мыльный пузырь, описал стремительный круг над кроватью и лопнул. Я сделал панораму твоей спальни для примера. Теперь смотри, как это выглядит в подсказке. Повинуясь новому прикосновению длинного пальца, над браслетом всплыла небольшая голограмма — кровать и Роберт с януарием на ней. Януарий покрутил голограмму, и в ней промелькнула вся спальня целиком. Сделай несколько десятков разных панорам, и с помощью программы обманки ты сможешь отвечать на вызовы тетки хоть из бассейна, хоть из туалета, а она будет видеть не бассейн и не туалет, а панораму, которую ты задашь. Но она же будет со мной разговаривать, как тогда Януарий снова фыркнул. — И ты разговаривай, Олух! Твой голографический двойник повторит все, что ты скажешь, все твои гримасы и жесты. Да я за минуту научу тебя, как пользоваться обманкой, если ты согласишься поменяться браслетами. Роберт заерзал на кровати. Соглашайся, упрашивал Януарий. Никто, кроме крупных спецов, не догадается, что ты носишь не Драксус, а реплику. А ты... Роберт облизнул губы. Ты можешь сделать так чтобы реплика не заметила, как я выйду за периметр поместья». Бормоча два часа, два часа, два часа до старта, Януари вытащил Роберта в одну из комнат «Звездной славы». На этот раз не в комнату с подарками, а в небольшое помещение, где в воздухе висели и крутились сотни уни подсвеченные со всех сторон. «Вот это да!» — поразился Роберт. «Сколько же их у тебя!» 353, пятьдесят гордо ответил Януарий, — «есть совершенно уникальные экземпляры, но ты в этом ничего не понимаешь, и времени у нас мало, поэтому к делу». Он прошел между экземплярами своей коллекции, выхватил из воздуха один браслет и вернулся с ним к Роберту. «Вот она, копия Драксуса. Можешь отличить от своего?» «Нет», — признался Роберт, внимательно сравнивая свой браслет с тем, который вертел перед его носом Януарий. «Именно». Я носил его два года, но он в отличном состоянии. Как и настоящий Драксус, не боится ни воды, ни ударов, ни высоких или низких температур. Тут есть даже аптечный модуль». «Аптечный модуль?» — быстро переспросил Роберт. «Ну да. Пока у меня не появились гены ящерицы, я бывало чем-нибудь болел, а мы с отцом часто попадали в такие места, где врач был в лучшем случае в соседней планетной системе». Отец выбрал реплику Драксуса, потому что ее аптечный модуль заправлен с надобьями против сотни болезней. — Но не надейся, что тебе это поможет, если попадешь в зубы к птеросауру Скиртисия. Не попаду, — заверил Роберт, теребя шнурки охранника, спрятанного под рубашкой. — Слушай, а зачем тебе надо удирать из поместья? Янори вдруг словно очнулся и, тряхнув разрисованной головой, подозрительно прищурился на Роберта. Лезть в дикие места, не умею регенерироваться, даже для тебя слишком глупо. Тебе-то что? — ощетинился Роберт. То, мой юный друг, что если тебе откусят руку или ногу, и выяснится, что я подменил твой браслет, Гаральд Сингер отыщет меня даже в черной дыре. С твоим популей шутки плохи. Не выяснится, я ничего никому не скажу, честное слово. Если тебя как следует прижмут... Раздумал меняться? самым небрежным тоном, спросил Роберт, хотя сердце его гулко бухало и во рту пересохло. — Ладно, тогда я пойду. Януарий перевел взгляд с одного браслета на другой и опустил плечи, сдаваясь. — Пошли в комнату с подарками. Если кто-нибудь тебя вызовет, скажем, что ты выбираешь себе еще одну цацку. Отец не будет возражать. В комнате подарков Януарий уселся на огромного мягкого медведя. — Никакого уважения, — проворчал медведь. А Роберт опустился рядом на корточке и затаил дыхание. Януарин взял два браслета и пробежал длинными пальцами сперва по одному из них, потом по другому. Над каждым браслетом поднялся тонкий красный луч. «Сейчас будет обмен информацией», — сказал он, соединив лучи под острым углом. «Не дыши ухо специалисту». Роберт поспешно отодвинулся, сел на пол напротив специалиста и стал завороженно наблюдать, как лучи сделались толще, как слились в один, как внутри обоих браслетов забегали зеленые огоньки. «Вызов! Тетя! Вызов!» Запищал и завибрировал браслет в левой руке Януария. «Тетя! Вызов! Тетя!» Только не сейчас сквозь зубы простонал Януарий. «Вызов! Тетя! Вызов!» тетя, вызов». Браслет затрясся так, будто готов был взорваться. Его негромкий писк перешел в пронзительный вопль. Роберт в ужасе схватился за уши. «Вызов!» Луч исчез. «Держи». Януарий кинул Роберту реплику Драксуса, и тот в дикой спешке надел браслет на руку. Он попал пальцем в крутящийся объемный глаз только с третьего раза и между ним и Януарием возникла тетя Люсильда, разъяренная как тигра жуть. — Почему ты так долго не отвечал? — взвизгнула она, забыв, что никогда больше ничего не скажет этому эгоисту. — Мы слегка заиграли с Робертом, простите, — улыбаясь отцовской зубастой улыбкой, сказал Януарий. Тетя Люсильда перевела взгляд на него, потом огляделась по сторонам. — Понимаете, «Мы скоро улетаем», — Январий обнял медведя за шею. «Какая фамильярность!» — пожаловался тот. «И кто знает, когда снова увидимся? Кстати, отец хотел с вами попрощаться. Он вас нашел?» С лица тети Люсильды как будто осыпалась сковывшая его корка льда. «Конечно, мальчики, играйте. Не буду вам мешать». Она исчезла, и Роберт попытался встать, но тут же плюхнулся обратно. Он отсидел ноги, и его слегка трясло. — Чуть все не испортило, — проворчал Януарий, влюбленный, вертя в руках настоящий Драксус. — Ладно, с контактами в твоем новом браслете все в порядке. Теперь разберемся с маячком. — С каким маячком? — Дитя, — противным голосом протянул Януарий. — Неужели ты думаешь, что твоя семья полагается только на свои вызовы? В Драксусе стоит маячок. А в унебраслетах твоих родственников наверняка есть отслеживающие модули, которые в любой миг покажут, где ты сейчас болтаешься. И вот, представь, ты отзываешься из своей спальни, а твой папуля на голографическом плане видит, что козявка, обозначенная Роберт, уползла за границу парка. Дошло — Роберта затрясло сильнее. — Зачем же тогда меня вызывать? — крикнул он с ужасом, чувствуя, как к глазам подступают слезы дрессировка песика друг мой песик должен знать что за ним следят тогда он не будет шалить эй хватит хлюпать гению лизардмену обмануть систему слежения легче чем переодеться убери этот маячок к нетубу из моего нового браслета крикнул роберт чтобы вся твоя родня ринулась выяснять почему козявка роберт исчезла с их планов роберт и сам понял что сморозил чушь нет «Я просто скоординирую маячок с программой-обманкой», — сказал Януарий, надев на запястье настоящий драксус и снова взяв его реплику. «Тогда на всех планах рыжая козявка будет там, где ей положено». «Это где?» — проведя кулаком по глазам, спросил Роберт. «Там, откуда ты будешь отзываться, Олух. Ты отзываешься из бассейна, козявка на плане маячит в бассейне». «Еще можно будет включить автоматический переход по панорамам, чтобы браслет сам решал, где тебе лучше оказаться в данный момент». Януарий с фанатичным блеском в глазах быстро перебирал почти невидимые сенсорные кнопки. «Ведь если ты сперва отзовешься из своей спальни, а через пять минут с края парка, даже твой тупой кузен озадачится, как ты перенесся туда так быстро». «До старта. Есть еще время. Я как раз успею все наладить».